Глава тридцать с е д ь к у д а бежим, детка? Где пожар?» Я уже вернулась в дом Хоттернов и спешила на встречу с Джеймсоном, когда путь мне преградил ещё один из братьев — Нэш. «Я и Верри только что ознакомилась с особой версией завещания», сообщила Алиса, идущая следом. Не рассказывает она ничего своему бывшему. «Как же?» «Особой версией завещания?» переспросил он и посмотрел на меня. Справедливо ли предположить, что всё это как-то связано с той несусветной чушью, которую старик написал мне в письме? «В письме», — повторила я, судорожно обдумывая услышанное. В принципе, ничего удивительного в этом не было. Как-никак Грейсону и Джеймсону Тобиас Хоттер наставил одинаковые подсказки. Выходит, и Нэшу тоже, а, возможно, и к Сандру. «Но не волнуйся», — протянул нараспев Нэш и опас. «Я ведь уже говорил, что деньги мне не нужны». «На кону вовсе не деньги», — твёрдо сказала Алиса. «Завещание неизменно», — закончил за неё Нэш. «Кажется, я уже пару раз это слышал». Алиса сощурилась. «Слушать и л и с т е б я всегда был неважный». «Слушать и соглашаться разные вещи, Лили», — парировал он. Это милое прозвище вкупе с дружелюбной улыбкой и не менее ласковым тоном мгновенно наполнили комнату напряжением. «Мне пора». сообщила Алиса и молниеносно повернулась ко мне. «Если вам что-нибудь понадобится, звоните». Закончила я за неё, гадая, насколько заметно было, как поползли вверх от изумления мои брови, когда я услышала их разговор. Алиса захлопнула за собой дверь с оглушительным треском. «Может, расскажешь, куда это ты так спешишь?» переспросил Нэш, когда мы остались наедине. Джеймсон попросил встретиться с ним в с а л я р и и Нэш выразительно вскинул бровь. А ты вообще в курсе, где этот самый солярий находится?» Только тут я поняла, что нет. Честно говоря, я даже не знаю, что такое солярий. «Солярии переоценены», — заверил меня Нэш, пожав плечами, и скользнул по мне оценивающим взглядом. «Солнышко, скажи, а как люди обычно справляют дни рождения?» Вопрос был неожиданным. В нём явно таился подвох, но я всё равно решила ответить. «Но не знаю». «Едят торт?» «У нас было так. Каждый год в дни рождения старик звал нас к себе в кабинет», — поведал Нэш, глядя куда-то вдаль. И каждый раз произносил одни и те же слова. «Вкладывай, развивай, создавай». Выдавал нам по 10 тысяч долларов, чтобы мы могли во что-нибудь их вложить. «Можешь себе представить восьмилетнего мальчишку, который изучает курс акций и выбирает, какие бы прикупить?» н а ш хохотнул. потом нам надо было выбрать талант или интерес который мы будем развивать в течение года иностранный язык какой-нибудь хобби вид искусства или спорта денег не жалели ни на что если ты выбирал игруна фортепиано то на следующий же день в доме появлялся рояль тут же начинались частные уроки а уже через полгода ты попадал в закулисье карнеги холла где получал наставление от величайших метров это восхитительно Воскликнула я, припоминая награды, увиденные в кабинете Тобиаса Хоторна. Но вот во взгляде Нэша не читалось и капли восхищения. А ещё каждый год старик устраивал нам проверки. Продолжил он ожесточившимся голосом. Давал задания, которые надо было выполнить к следующему дню рождения. Например, что-нибудь изобрести. Найти решение какой-то серьёзной проблемы. Создать шедевр музейного уровня. Что-нибудь в этом духе. Мне вспомнились книги комиксов, висевшие в рамках на стене в кабинете. «Звучит не так уж и страшно?» «В самом деле», — задумчиво проговорил Нэш. «Ладно, пойдём», — он кивнул на соседний коридор. «Покажу тебе дорогу в солярий». Он зашагал вперёд, и мне пришлось догонять его чуть ли не бегом. «Тебе Джеймсон рассказывал о том, как старик каждую неделю заставлял нас разгадывать загадки?» — спросил он по пути. «Ага», — подтвердила я. «Было такое». «Временами в начале игры старик выкладывал перед нами несколько предметов», — продолжал Нэш. «Рыболовный крючок, ценник, стеклянную балерину, нож», — припомнил он и тряхнул головой. «Чтобы найти правильный ответ, надо было использовать их все, иначе пеняй на себя». Он улыбнулся, но взгляд оставался серьёзным. «У меня, как у самого старшего, было преимущество. А Джейми с Грейм сперва объединялись против меня». а под конец начинали соперничать уже друг с другом. «Зачем ты мне всё это рассказываешь?» — спросила я. н а ш стал постепенно сбавлять шаг. Казалось, ещё немного, и он вовсе остановится. «Для чего мне это знать?» — уточнила я, имея в виду и дни рождения, и подарки, и ожидания. Ответил н а ш не сразу. Немного помолчав, он кивнул на соседний коридор. «Тебе нужна последняя дверь справа. Солярий за ней». спасибо Сказала я и направилась к указанной двери. Но не успела я до неё добраться, как он проговорил мне вслед. «Котик, тебе может показаться, что ты сама играешь в эту игру. Но Джейми совсем иного мнения». Голос у Нэша был мягкий, но смысл сказанных им слов х л е с т а л точно обух. «Никакие мы не нормальные. И местечко это безумное. А ты никакой не игрок, девочка моя. Ты — стеклянная балерина. Или?» Наш.